д е с — Я т я пойду с тобой! — тут же заявил Славян. Стоило только ладье с паном отдалиться от причала. — И я! — воскликнула сестра в своей неизменной медвежьей шкуре. — Иля, это будет опасно! — попытался отговорить сестру Рус. Против присутствия брата он ничего не имел. — Р-р-р! — насупившись, зарычала она в ответ, и ей стал вторить ее волкопес. — Хорошо, хорошо, — засмеялся Рус в ответ. — Но будешь делать то, что я скажу. Договорились? — Договорились, — просияла Эльмера. — Тогда готовьтесь. Мы пойдем вглубь вражеской территории, и все должно быть идеально. Брат с сестрой умчались готовиться. Рус, еще раз окинув взглядом купеческую галеру, подозвал управляющего хозяйством Кагана из бывших рабов. откуда-то из Дакии, по имени Филострат, коего переименовали на славянский манер ф е т и н а что ему очень подходило, ибо означало «хватающий», ну, чисто прапорщик на складе. Приказал вернуть на борт все амфоры с вином. — Как прикажете, господин? — Помимо тех, что купили сейчас, в запасниках есть еще вино? — Да, господин, пять амфор целых, и еще одна выпита на треть. — Эти пять тоже на борт, взамен амфор с маслом. Как раз будет полный трюм. А початую амфору разлей в пустые кувшины из-под хорошего купеческого вина. Нечего добру пропадать. — Хорошо, господин. А как быть с товаром, что был погружен взамен купленного вина? — Вернуть на склад? — с надеждой спросил Фитин. Помимо соли на вино сменяли мотки различные нити. шерстяной, конопляной, крапивной и льняной, бочонки с дегтем, поташом и медом, а также сопутствующим ему продуктом — воском. Ну и так по мелочи, вплоть до различного красильного сырья. Мелькнула мысль про нормальные ульи, что повысит эффективность пчеловодства в разы, а то сейчас диким бортничеством занимаются. Но это все придется делать гораздо позже. уже на новом месте обитания. Можно, разве что, когда придет время уходить, выпилить из деревьев участки стволов с пчелами и увезти их с собой. Оставь, может, попробуем продать сами по пути. Деньги лишними не будут. Возможно, придется потратиться в дороге. Управляющий спорить не стал, только лишь тяжко вздохнул, будто его имущество от сердца отрывали. Рабов сытно накормить, а то про них, похоже, совсем забыли, а их силы мне потребуются в полной мере, плыть не близко. — Сделаем, господин!» Управляющий принялся за работу, раздавая указания подчиненным из рабов и вольных слуг. А Рус, вступив на Галеру, вообще-то он был в курсе, что это Хеландион, но для него все подобные корабли, будь то Дроман, Либурна, Усиако или там Трирема, дабы не заморачиваться с классификацией по времени постройки и конструкции, обозначались общим словом – «галера». Стал осматривать ее изнутри. Двадцативесельное одномачтовое судно с одним рядом весел, с двумя гребцами на весло. По размерам можно отнести к среднему классу, примерно 20 метров длиной и около 5 шириной. Осадка достигала полутора метров. В общем, идеальное судно для прибрежного и речного плавания. Пованивало на галере преизрядно, несмотря на открытые весельные порты и легкий ветерок, продувающий внутреннее пространство насквозь. Ведь все свои дела рабы делали прямо тут, никто их в туалет не водил. Хорошо, что палубы и борт устроены так, что отходы жизнедеятельности человека достаточно легко смыть забортной водой. Чем и занимался специальный мальчишка-раб, в паре со стариком, тоже рабом, что дополнительно отскабливал палубу щеткой. Палуба для этого имела легкий наклон, а в борту имелись отверстия для слива. Но все равно вонь от дерьма и мочи въелась в доски, и ничего с этим не поделать, разве что чистить доски с поташом и песком. Но этим надо было заниматься сразу, а сейчас все бесполезно. экономил на чистоте купецм да для обновленного руса картина сорока скованных цепями рабов была прямо скажем не самая приятная к убийцам и насильникам он особой жалости не испытывал а здесь были и такие но большая часть рабов была просто в свое время захвачена в набегах и проаны д гре карамеем вообще сначала он думал сменить рабов хотя бы половину на своих воинов, чтобы можно было увеличить количество бойцов на случай неприятностей военного характера но понял что это будет не самый лучший шаг сидеть рядом с рабами это унижение их чести лучше тогда совсем от рабов избавиться но у него не хватит столько людей, чтобы заменить ими всех гребцов разве что дополнительно о хочих людей созвать в принципе не проблема стоит только свистнуть и набежит столько, что придется кастинг устраивать. Но им надо что-то заплатить, либо обещать долю с д о б ы ч и Проблема в том, что с финансами у Руса было не ахтии, что называется пели романсы, разве что занимать у того же отца, чего он делать не хотел. А с добычей не факт, что подвернется по пути достаточно жирная и при этом беззащитная. Целенаправленно заниматься пиратством он не собирался. Рискованное это дело. Тем более, что большого опыта в этом специфическом ремесле у с л о в я н сейчас нет, а посему потери будут чрезмерными, что также неприемлемо. К тому же рабочие места. Их тогда в срочном порядке придется заменять, потому как заставлять своих дружинников и волонтеров грести в таком амбре – это сущее наказание. На это банально нет времени. Пан долго у жреца не задержится, максимум три дня, и за это время надо успеть чуть ли не половину галеры перебрать. Так что рабы остаются на своих местах в полном составе, плюс шесть человек палубной команды, кормщик, рулевой и матросы на паруса, а значит, в поход идет только его дружина. Осмотрев судно и не найдя к чему придраться или улучшить, Все равно в морском деле он ничего не понимал, про косой парус только слышал, а как это все должно выглядеть, не представлял, и нет времени переделывать, даже если бы знал. Рус решил также заняться своей амуницией, а то память о ней — это одно, а вот свежий взгляд — другое. Итак, кольчуга из крупных клепанных колец, классическая лорика хамата. только без воротника Гюйса, каким дополнительно прикрывались римские легионеры. По сути, кольчужная футболка до середины бедер. Руки от середины плеча оставались без защиты, даже поручей не имелось. С этим требовалось что-то делать. Прежний рус относился к защите наплевательски, а вот перерожденному не хотелось получать раны, даже малые, не говоря уже о серьезных. Тем более, что его уровень владения оружием, после всего того, что с ним произошло, оставался под вопросом, что он также собирался вскоре прояснить. В памяти встали страшные кадры, как с таких вот беззащитных рук скользящим ударом фактически срезаются целые куски мяса, да и глубокие резанные до кости раны тоже выглядят не менее приятно. б р Рус стряхнул головой, прогоняя тошнотворные видения. «Что ж, от скользящих ударов руки можно защитить рукавами из кожаных полос или даже роговых пластин, скрепленных внахлёст. Так, идём дальше. Шлем. Обычный шишак, без защиты шеи, щёк и лица. Даже полумаски не имелось, не то что личины». Оттого и ходят многие с перепаханными длинными шрамами мордами. Так, технологические отверстия для крепления нащечников имеются. Уже хорошо. Можно сделать из все той же кожи и усилить все теми же роговыми пластинами, если ничего получше не найду. От все того же скользящего удара убережет, и ладно. Шеи хуже. Тут кожа точно не поможет. Один хоть сколько-нибудь серьезный удар, и позвонки хрустнут, как сухая ветка. С лицом та же беда. Надо будет зайти к кузнецу. Может, у него что есть, что можно на скорую руку переделать, да пришпандорить к шлему. С защитой ног тоже все было печально. Кроме шерстяных штанов, плоть ничего в бою не скрывала. Тоже имеет смысл сделать кожаную защиту из полос внахлёст. — вздохнул Рус. — Хотя бы от пояса до колена. Они же нужны нормальные поножи. С оружием все было более-менее нормально. Меч — кавалерийская спата, то бишь обычный, удлиненный почти в два раза, пехотный гладиус. Его можно приравнять к более позднему бастарду, ну или что-то типа того. Качество ковки было так себе. Не откровенное говно, как пехотные римские гладиусы, что можно легко погнуть, встав на лезвие и потянув за рукоять, но и незакаленная сталь, о чем свидетельствовали правленные довольно глубокие зазубрины. н е Этакая о т серединка наполовинку. Мечи реконструкторов, даже не кованые, н а выточенные из куска какого-нибудь стального профиля или еще из каких элементов из катаной н стали, На порядок лучше того, что он сейчас держал в руке. Из холодника также, помимо большого кинжала, имелось три метательных ножа, специальные перевязи на поясе. А вот лук был неплох. Не супер-пупер, но и не охотничья однодеревка. Без роговых пластин, но многослойный, с сухожилиями. Славяне, однажды получив секрет производства г у н с к и х луков, Пока что их умело воспроизводили, с некоторыми вариациями. Вот у Эльмеры был настоящий г у н с к и й лук, как раз по ее размеру, небольшой, но мощный. Вообще все воины, по крайней мере из дружинников, являлись неплохими лучниками и проводили регулярные тренировки для поддержания мастерства. Из памяти Рус знал, что и он должен неплохо стрелять. Пусть не так превосходно, как сестра, тут она прямо чистая эльфийка, вмиг стала бы олимпийской чемпионкой, но вполне достойна. В ростовую мишень на дистанции в три десятка метров бил уверенно. А вот Эльмера уже могла поражать отдельные части тела на той же дистанции. В общем, снайперша. Вот только чтобы достичь такого результата и не опозорить богиню косорукостью, раз уж особой силой из-за общей легкости похвастаться не могла, тренировалась фанатично до изнеможения. А вот с самими стрелами беда. Двадцать пять штук всего насчитал в своем колчане Рус. И, как он понимал, это еще неплохо, все-таки сын Кагана. У других бойцов-дружинников хорошо, если десять штук в колчанах есть, и много ими навоюешь, но тут пока ничего не поделать. Производство стрел еще тот геморрой. Обычная палочка, росток тальника или ивы не подойдет. По крайней мере для боевого лука, а не для массированного обстрела в ту степь, когда о точности даже заикаться не приходится. Но такой способ обстрела практически не практикуется. Даже кочевники себе такое редко позволяют. Да и с наконечниками тоже все печально. Даже еще печальнее, чем казалось на первый взгляд. Осмотрев стрелы, Рус только скривился. Половина имела костяные наконечники. Костяные, Карл! Мало того, что поражающая способность у них весьма посредственная, так еще и зачастую одноразовые, особенно если зафигачить куда-нибудь в траву и с концами. Ну или наконечник все же обломается. Проблема с древками гораздо более обширна, чем можно подумать на первый взгляд. Не каждая древесина на них годится из-за своих свойств. Тут нужно соблюсти противоречивый баланс по упругости гибкости, прочности и оптимальной массе. Так что древки часто портятся в районе крепления наконечника при ударе о препятствия. И если вдруг не сломал и не потерял, так они со временем сами портятся от сырости. Их искривляет, так что только на растопку годны становятся. С восполнением тоже беда. Производительность просто ужасна. Один мастер может произвести в день считанные штуки. Меньше десятка. Сильно меньше. А мастеров таких тоже очень мало. Тут помог бы простой станочек, с помощью которого можно было бы точить их сотнями, подумал Русс. Но вот только вопрос с наконечниками никуда не денется. Даже с оперением возникают дополнительные сложности. Перьев не напасешься на тысячи штук. И что со всем этим можно сделать? Дальнобойное оружие очень нужно, ведь лучше потратить сотню стрел на одного противника, чем с о й т и с с ним в рукопашной, рискуя получить ранение. Тем более нужно на тот случай, если враги превосходят числом. где то на краю сознания забрежжила идея как можно решить этот вопрос, но ухватить ее никак не удавалось ладно не буду напрягаться потом сама всплывет в самый неожиданный момент, как это обычно и бывает подумал он также на вооружении имелось три коротких метательных копья с улицы но хотя бы у них наконечники были из железа хотя простые ополченцы также обходились костяными или даже каменными. Еще из элементов оснащения щит. Обычный, круглый, сантиметров семьдесят в диаметре, сбитый из досок, железным умбоном под кулачный хват. Обод, правда, из кожи, но это ведь расходник, по сути, а железо дорого. И все. Ладно, пора и д тефетина раскулачивать на кожу с рогом, и, может, еще чего интересного найду.